Эпилог. Где я? Возрожденная мной Медея широко открыла глаза и оглядела тронный зал. Да, я использовал ритуал Глашатая, чтобы воскресить мертвых, и первый своей целью выбрал ту, из-за кого бог обмана пошел против меня, загнав в итоге в эту ситуацию. Как говорил один весьма мудрый человек, иронично. «Мне не нужна твоя служба. Ты свободна». Отказавшись от клятвы верности глашатая, я отвязал судьбу Медеи от себя и снова превратил ее в обычного человека. «Портал в ночной мир». Чтобы не отвлекаться, я закинул хозяйку ночи в ее родной мир, а потом закрутил целый водоворот искр и способностей. Я формировал новые заготовки, Создавал глашатаев из своих умерших друзей и знакомых. А потом отпускал их, освобождая свои искры для все новых и новых душ. Вот появился из небытия копейщик Петрович. Старик, однажды мечтавший стать паладином. Теперь у него снова может появиться на это шанс. Следом шел мальчишка, Витя. Парень, чьих родителей я сбил еще будучи человеком. Я вернул к жизни его самого уже успевшего где-то сложить свою голову, а потом и их. Я старался вспомнить каждого, кто помогал мне. Неважно, давно это было или только что. Перед глазами мелькали все новые и новые лица. Василий, теневой двойник, спасший жизнь Кейси. Лиса, превратившаяся в жнеца и в итоге убитая Кариком. Сестра Лены, умершая у меня на руках. Леся, истекающие кровью в пыточной Керри. Андрей и Сурен, старые знакомые по первым дням в мире Карика, А ведь они не одни тут, кто напомнил о том времени. Вот появился длинный нескладный Дима, тот самый рыжий, с которым мы познакомились там же, в базовом лагере. У нас были с ним разногласия, но в целом я неплохо относился к этому парню, сковавшему мне первую косу. А вот и Кеша что был лишен посмертия и изгнан, видимо он нашел свой конец, а тут я его и возродил. Воспоминания нахлынули на меня крепким соленым цунами. Я прошел большой путь, перешагивая через тела, принимая непростые решения, и вот теперь смотрю на все это со своей новой вершины. Впрочем, не время останавливаться. Я возродил всех защитников своего замка. И те, ошалелы ощупав себя руками, тут же бросились ловить все еще пытающихся добраться до алтаря врагов. А я тем временем словно бы выбрался за границы тронного зала, воскресив всех истинных зверей и даже павшего два года назад Маабиара. И это было еще не все. Я дотянулся сознанием до всех новых миров. И уже там принялись один за другим подниматься павшие воины. Сафи оставшаяся одна против целой армии, неожиданно обнаружила, что все ее союзники снова живы. Лысый, стоя на горе трупов недавних соратников, куда его загнали отряды вестников, рухнул вниз, когда те неожиданно снова начали шевелиться. А потом я двинулся дальше. Искры и способности крутились водоворотом над всеми мирами. И я старался дотянуться до каждого, о чьей смерти я когда-либо слышал, И вот здесь моя сила уже показала, что и она не всемогуща. Источник начал мелеть, И не давая ему оставить меня беззащитным, я все-таки остановился. «Что ты сделал?» Первым, что меня встретило по возвращении, был голос Бо. Если честно, в глубине души я надеялся, что появление Медеи поможет ему вернуть разум. Но, увы, этого не случилось и в его словах по-прежнему звучала лишь ненависть. «Ты не понял?» Замершая рядом с богом обмана Сарика тоже пристально смотрела на меня. «Он не дал нам победить, но это мелочи. Он возродил тысячи людей по всем мирам, и теперь, несмотря на то, что он их освободил от клятвы верности себе, в каждом из них зреет зерно зла, каждый из них может в любой момент стать носителем этой стихии» и его последователям. И это сейчас их тысячи. А что будет через пару поколений? Миллионы? Собутей, и ты вот на это променял обычного и понятного Демиурга?» Последний вопрос Сарика задала повелителю Атиса. Но ответил на него я. «Можете не бояться. Какое-то время мы с вами не увидимся». «Что ты...» — начал Бо. А потом внезапно все осознал. «Чёртов обманщик! Он ведь освободил не всех глашатаев, что создал. Как минимум с двумя он удерживает связь, с Майей и Кейси. И теперь, пока он жив, они просто не могут умереть. Ведь в этом же заключается суть этой способности». Все верно». Я медленно кивнул, прокрутив еще раз воспоминания о терпеливо ждущем своего часа духе зла. «Наша связь нерушима, и они не умрут». «А значит, вернуться, даже из-за границы миров. Просто это займет какое-то время. Но ничего страшного, я подожду». В следующий миг я шевельнул рукой, снова призывая свою силу, и всех, как чужаков, так и союзников, выкинуло из черного замка. «Не очень красиво, но сейчас здесь не должно быть никого, кроме меня». А я тем временем продолжал. Сила зла в моих руках постоянно перетекала в силу обмана и обратно. Но, как ни странно, так было даже удобнее. Я направил ее вниз, и мой замок тут же взлетел в небеса, поднятый огромные выросшие прямо под ним башней из золотисто-черного кирпича. Вернее, она до сих пор продолжала расти, но при этом еще и уходила под землю, где я готовился создать вокруг нас защитный кокон в форме пирамиды. Вот и все. Через пару минут я довел задуманное до конца, а потом опустился на холодный, черный трон. Дело сделано. Сарика была права. Я не просто воскрешал старых друзей, возвращая долги. Я создавал себе будущих последователей. А оставив им врагов в лице света и гнили, я позаботился о том, чтобы они никогда не знали покоя чтобы в мире кипели войны и сражения, давая силу моему убежищу, где уже через минуту я усну. Усну, чтобы проснуться только тогда, когда Майе с Кейси вернутся, чтобы завоеванная мной победа досталась уже нам всем вместе. Ведь только так она по-настоящему имеет значение. Пару тысяч лет спустя. На территории одной из светлых школ пробились склянки, и ученики начали собираться к началу урока. Сегодня у них по плану был опрос на тему «Великой битвы богов», и каждый из будущих рыцарей прокручивал в памяти заученные по книге детали. «Норус!» — учитель указал на одного из своих любимчиков с первой парты. «Напомни всем остальным ключевые этапы Великой битвы». «Есть!» — молодой наследник одного из великих светлых родов, поднялся со своего места и немного с презрением оглядел класс. Великая битва, от которой идет отсчет современного летоисчисления, прошла между богами света и богами тьмы, к которым примкнули адепты хаоса и гнили. В неравной схватке верховный Бо победил всех своих врагов, но оказался слишком добросердечен, чтобы убить главного из них, темного кота, Он заточил его в специальной пирамиде, и теперь последователи проклятого искусства передают друг другу слухи о том, что их повелитель однажды вернется и миру придет конец. «Все верно. Молодец». Учитель похвалил Норуса и с неудовольствием посмотрел на вторую парту, где тянул руку молодой Сольвейн. Как бы ему не хотелось заткнуть этого вундеркинда, увы, устав Ордена запрещал делать это напрямую. «У тебя есть дополнение, Сириус?» Учитель, нахмурившись, посмотрел на ученика в надежде, что это его остановит. Но тот просто проигнорировал этот взгляд. Все-таки, несмотря на свой бунтарский характер, молодой Сольвейн был очень силен и в перспективе легко мог дорасти даже до звания магистра. «Да!» — мальчик кивнул, тоже поднимаясь на ноги. «Я всю неделю изучал первоисточники» и там нашлось очень много нестыковок с официальной версией. И если представить, что именно в нашей хронике, в отличие от всех хроник всех остальных народов, затаилась ошибка, то становится очевидно, победил в той битве именно темный Кот». «Да тут же ехидно подал голос Норус. «И как же тогда, через год после той битвы, Верховный Бо смог организовать Совет Светлых Богов?» Кот остановился, чтобы дождаться возвращения своей семьи, каким-то образом оказавшейся за границами миров. Сириус в качестве доказательства вывел трехмерный образ какого-то старого документа. «Я тоже слышал!» Еще один мальчик начал говорить, но тут же смутился. «В смысле, слышал, как темные говорили, что есть темная хозяйка Майя и королева крови Кейси. Именно они вернутся и пробудят кота». «Но тогда будет не конец мира», — продолжил за ним Сириус. «А только новая битва. Правда, лично я не уверен, что кто-то из нас сможет что-то противопоставить великому тёмному богу. Особенно после того, как светлые тоже нас покинули. Да и если посмотреть на обычный мир, сколько в последние годы находят тёмных сект? Такое чувство, что, несмотря на тысячелетия правления света, их стало только больше». «Осторожнее!» Учитель вмешался и прекратил спор, который стал уже слишком напоминать ересь, за которую могут не просто розгами наказать, а кое-чем посерьезнее. Он остановил своих учеников, но невольно повторил про себя слова темной легенды, которую и сам, если честно, уже несколько раз слышал даже среди обычных людей. «Когда-нибудь...» Жена и дочь величайшего темного бога вернутся, найдя дорогу назад, и тогда из стального гроба восстанет их муж и отец, и придет конец тому миру, что мы все знаем. Конец. Текст читал Олег Кейнс.